Яра Горина и Алена Соловьева «Леди любят артефакты» Книга вторая Глава первая «Леди приятные и не очень» После того, как лорд Блэквуд раскрыл мне секрет Маргулиса, я, наконец, примирилась с посторонними звуками, наполняющими замок в ночное время. Часть этих шорохов стали казаться мне естественным дыханием холмов, голосом ветра в гулких сводах башен, раздраженным ворчанием деревянных половиц и повизгиванием плохо смазанных дверных петель. В одной из ночей я окончательно пришла к выводу, что лорд Блэквуд прав. Прежде чем пускаться на поиски нечисти, стоит присмотреться, нет ли рядом самнамбулы со страстью к крепким напиткам. Однажды, поднявшись среди ночи, чтобы попить воды, я увидела в окнах закрытого крыла маленький огонек. По всей видимости, это был свет от того самого ручного фонаря, с которым Дворецкий временами делал вечерние обходы. Судя по расположению окон, очередной приступ завел Маргулиса в пустующий коридор рядом с заброшенным кабинетом леди Блэквуд. Как по мне, хозяину давно следовало бы прекратить эти прогулки. Иначе в один прекрасный день старик попросту свернёт себе шею, в мах, блуждая по замку. С мыслями об этом я вновь улеглась в постель и заснула. Иногда в полудреме мне казалось, что дворецкий топчется где-то совсем рядом, а может, ты прямо за дверью. Спутанное сознание рисовало странные видения, в которых Маргули, обряженный в длинную сорочку, стоит в оконном проеме и с кислым лицом оглядывает комнату. В такие моменты я просыпалась и переворачивалась на другой бок, чтобы избавиться от глупого наваждения. А, вспоминая об этом поутру, частенько хихикала над полетом собственной неуемной фантазии. Хотя с дворецкого сталось бы во сне шастать по замку, выискивая пылинки-соринки. Возможно, именно этим он и занимается. Но лучше уж не нормальный дворецкий, чем кошмары о чудовищах. Очередное летнее утро в Золотых Холмах выдалось прекрасным. День обещал быть жарким, а потому я вытащила из шкафа одно из легких летних платьев которые мне накануне прислали из столицы. Бабушка пошила их сама и вложила в свою работу собственное понимание красочной бринвельской моды. Особенно мне понравилось бледно глубой с изящной вышивкой на лифе и при сборенных рукавах. Тонкая вязь нежных незабудок и ландышей смотрелась свежо и очень мило. Касаясь ее, я будто ощущала тепло умелых бабушкиных рук. Его я решила оставить для особого случая, а сегодня надеть светло желтое с кремовым кружевом и рукавами-фонариками. Прежде чем пойти в классную, я долго вертелась перед зеркалом, разглядывая обновку со всех сторон. И пусть платье было сшито из недорогой ткани по нашим домашним выкройкам, его цвет прекрасно оттенял мой легкий загар и делал лицо выразительнее. Было очень приятно надеть что-то яркое после всех этих сине-серых нарядов, тем более в Бринвиле, в отличие от столицы. Не было вообще такого понятия, как «подобающие цвета». Вон Нэнси щеголяет с похожими на огурцы, и ничего. В Нортбурге ее в таком виде в приличные дома на порог бы не пустили. Все же не чуждым не стремление к простым женским радостям. Я выглядела чудесно в новом платье и чувствовала себя так же. Хорошее настроение оказалось заразительным. Даже Бетти, которой сегодня предстояло выучить целую страницу оборотов в Нотовея, заметно приободрилась. Мы даже сочинили несколько смешных стишков, чтобы сложить в рифму самые сложные слова. После обеда духота в классной сделалась невыносимой, а потому мы с воспитанницей отправились на прогулку, чтобы спрятаться от жары на тенистых тропинках замкового парка. Мне нравилось проводить занятия на свежем воздухе. Нравилась жаркая бринвильская погода, ясная, без единого облачка, небо и яркий свет, пробивающийся сквозь густые кроны деревьев, чтобы нарисовать причудливые кружевные узоры на каменных дорожках. Бетти всячески убеждала меня, что уже хорошо усвоила простые стихийные заклинания Земли. И раз уж мы отложили тренировки по огненной магии, то ей пора приниматься за более сложные упражнения. Она хотела, наконец, научиться сдвигать камни и земляные кучки. Сначала, конечно, совсем небольшие, но какие это открывало возможности в будущем? При упорных тренировках она со временем будет способна передвигать тяжелые валуны и целые груды песка. Не удивлюсь, если ее это заинтересовало исключительно для занятий по травологии. Пожалуй, стоит ей научиться без посторонней помощи перекапывать грядки и переворачивать кучки чернозема в оранжерее, а она тут же забросит тренировки. Впрочем, у меня не было задачи подготовить Беатрис к раскопкам шахты и руды. А для маленького огородика ее усердия точно хватит. И поскольку это заклинание лежало в основе других стихийных техник, я легко позволила малышке себя уговорить. Для занятия мы выбрали место неподалеку от славной башни. Здесь дорожка образовывала небольшой уклон, а потому увидеть нас со стороны парка или замковых теплиц было невозможно. Высокие кусты и раскидистая ива заслонили небольшое пространство с рядами аккуратно сложенных камней и потемневшего парапета старого фонтана. Видимо, хозяева намеревались его восстановить, но в таком большом поместье, как Золотые холмы, всегда найдется место для таких вот маленьких незавершенных дел. Как Бетти не старалась, у нее никак не получалось сдвинуть ни единого камешка. Сначала показалось, что с песком дело пошло на лад, но я рано радовалась. Магия воспитанницы точно ветерок лишь рассыпала аккуратно сложенные кучки. Очень скоро мы решили поменять тактику и начать с другого упражнения. Воспитанница должна была при помощи магии сжатия создавать маленькие комочки земли и отправлять их в полет. Бетти очень быстро уловила суть, ведь что-то подобное мы делали с заклинаниями огня. Конечно, сжимать землю до каменной твердости у нее пока не выходило, но спустя какой-то час... Оно уже вовсю швыряло бесформенные земляные плюшки. Пусть и мягкие, но уже неплохо сохраняющие форму. Беда была лишь в том, что контролировать направление ей не слишком удавалось. Неудивительно, что в какой-то момент такая плюшка полетела прямо в меня. Инстинктивно я отшвырнула ее потоком воздуха, и земляной комук шлепнулся прямо на юбку воспитанницы. «О — воскликнула я. На голубом платье малышки осталось грязное пятно размером с ладонь. «Прости, пожалуйста, я сейчас все поправлю». «Не нужно, я придумала». Девочка совсем не выглядела огорченной. «Давай играть в гряжки». «Во что?» «Это как снежки, но из грязи». В следующее мгновение между нами в воздухе снова повис бурый комок земли. Не уверена, что это хорошая идея. Я на всякий случай попятилась к камням, чтобы укрыться там. Да ладно, мисс Катарина, ну испачкаемся чуть-чуть. Вот радости будет Пайпер отстирывать наши юбки. Но мы же починили стиральные артефакты, даже больше. Не того вы, дамы, опасаетесь. Знакомый голос шел прямо из укрытия, где я собиралась прятаться от гряшка. Куда больше вероятность, что миссис Смитти сослепу примет вас за поросят и даст команду изловить к ужину. Через мгновение леди Инграм уже стояла рядом. В темной шляпке, безо всяких украшений и легкой черной блузе, расшитой по воротничку скромной белой тесьмой, она смотрелась очень мило. Непритязательный на первый взгляд наряд выглядел дорогим, и Инграм в нем казалась сильно моложе своих лет. Мелани вырвалась у меня вместо приветствия. Наконец-то я вас нашла. Она широко развела руки в стороны, будто предлагала обняться. «А похоже, что снова шпионили», — простодушно заметила Бетти. «На всякий случай уточню, юная леди, что у шпионажа должна быть конечная цель». Не растерялась леди Инграм и, выдержав многозначительную паузу, добавила. «С удовольствием рассказала бы Генри, чем вы тут занимаетесь». Эти слова заставили воспитанницу поменяться в лице. Уголки губ опустились, кончик носа покраснел. Казалось, еще немного, и она заплачет. «Нет-нет, Беатрис, ты не так меня поняла». Теперь Мэлла не выглядела растерянной. «С удовольствием расскажу, потому что есть о чем говорить. У тебя ведь все получается. Ты такая умница. Но думается мне, что это очередной сюрприз, который вы готовите для отца. Так ведь, Китти?» Она смотрела на меня чуть ли не с мольбой. Вот уж не думала, что детские слезы так пугают эту самоуверенную сумасбродку. «Верно, Мэлли» подыграла я нарочито веселым тоном. «А я ведь дала слово в прошлый раз, помнишь?» Бетти шмыгнула носом и кивнула. «Разве я его нарушила?» Девочка отрицательно помотала головой. «И впредь не собираюсь. Ну-ка, юная леди, улыбнитесь!» не думаю, нам надо поговорить об этом». Я приобняла воспитанницу за плечи. «Пусть Бетти погуляет». «Погодите, у меня есть идея получше», — перебила леди Инграм и направилась к своему укрытию. В следующее мгновение она пропала из виду. До нас доносился лишь ее голос. «Где же она? О, думаю, это поднимет настроение вам обеим». «Но», — возразила я, чувствую себя немного нелепо от того, что обращаюсь к груди камней. Кити, дорогая моя Кити, ответила стена. «Мы ведь подруги, поэтому я могу быть с тобой откровенна. Мое кредо — не забивать голову вещами, в которых я не разбираюсь». Например, как и чему учить детей. Леди Инграм снова вышла из укрытия. В руках у нее была корзинка, укрытая льняной салфеткой. Во-вторых, Мелани подмигнула Бетти и хитро улыбнулась. «Я ведь ничегошеньки не видела». «Признаюсь, меня происходящее не веселило нисколько. Скорее сбивало с толку и нервировало». «И что же в таком случае вы здесь сделали?» «Искала вас, чтобы передать это». Она жестом фокусника стянула ткань. Первый урожай, которым мы хотели бы поделиться с нашими прекрасными соседками. «Малина!» Бетти, мгновенно забыв обо всех своих горестях, потянулась к корзинке. «Спасибо, леди Инграм, я ее обожаю!» Судя по всему, за то время, что мыло не провела в пути, ягоды слегка помялись. Но это отнюдь не портило общий вид. Малина оказалась очень крупной, насыщенного алого цвета, и пахла просто восхитительно. «Весьма признательно», — поблагодарила я. «Возможно, мой голос звучал бы сердечнее, если бы леди Инграм не подкрадывалась вот так, даже с подношениями». «Но вы ведь могли бы оставить корзинку в замке. Кстати, Мелани, как вы нас вообще нашли?» «Встретила Тони, но он видел, как вы удалялись в этом направлении». «Именно поэтому решили обойти замок с другой стороны?» — не сдавалась я. «Похоже, не только вы любите делать сюрпризы», — пожала плечами Леди Инграм. «О, Тони уже поправился?» — встряла в наш разговор Бетти с полным ртом ягод. «Наконец-то я смогу его попросить переставить катки в оранжерее. Мелани непонимающе перевела взгляд с меня на воспитанницу и обратно. «У мистера Хьюза вот уже несколько недель болит спина», — пояснила я. Бедняга едва встает с постели. Но даже какая жалость!» Протянула Мелани вполне искренне и тут же добавила. «Тут я думаю, почему он со мной говорил через окошко, а не вышел поприветствовать, как обычно». Как бы меня не раздражало бесцеремонное вторжение леди Инграм, уличить ее во лжи было невозможно. А то, что соседка может так нахально разгуливать по золотым холмам, должно волновать только лорда Блэквуда. Впрочем, если бы он был против, она вряд ли осмелилась бы на такое. Ухватив из корзины ягодку, я с досадой подумала о том, что леди Инграм как раз-таки нечего скрывать. Это не она с дочкой хозяина тайком стихийные заклинания разучивает. В любом случае, не стоило утруждаться, разыскивая нас. Я решила перевести тему. «Уверен?» — произнесла она с вызовом. «Спорим? Мне удастся вас переубедить». «Беатрис, девочка моя, закрой ушки. Давай-давай». Воспитанница послушно поставила корзинку на землю и приложила ладошки к ушам. Между прочим, эти ягоды мой обожаемый братец собирал собственными руками. Заговорщицки произнесла леди Инграм и, достав из кармана небольшой конвертик, протянула мне. «Я так и знала». От радости Бетти даже подпрыгнула. «Мисс Катарина, вы нравитесь лорду Инграму. Ура! Теперь вы точно поженитесь». Такая реакция, детская и наивная, лишала дара речи. Из чего я только решила, что мы закрыли этот вопрос. Было ужасно неловко перед леди Инграм, но она даже не думала возмущаться. Наоборот, поддержала Беатрис в этих глупых фантазиях. «В таком случае я буду настаивать, чтобы нас всех записали в родовую книгу лавлейсов». «Что вы такое говорите?» Только и выдавила я. «Почему нет?» «Джеффри в качестве супруга, меня как заловку». Китти, вы же не откажете своей подруге и новоиспеченной родственнице. Мисс Катарина, мы навсегда останемся с соседями. Правда здорово! Дергала меня за рукав в Бетти, пришедшая в крайнее возбуждение от такой перспективы. Видимо, девочка все еще беспокоится из-за того разговора о будущем расставании. Но я не могла отдать ей ложных надежд. Да, мы немедленно прекратите. но, пожалуйста, я же сейчас сквозь землю от стыда провалюсь. Пока Мелани и Беатрис спорили, может ли благородная леди подслушивать, я отошла в сторону и распечатала конверт. В нем была записка, выведенная красивым размашистым почерком. Эти ягоды напомнили мне о вашем нежном румянце. Надеюсь, вы любите малину так же, как я, с наилучшими пожеланиями Д. Безусловно, это был комплимент, но я все же надеялась, что не так заметно краснела в присутствии лорда Ингрома чтобы он сравнивал мои щеки с малиной. Видимо, зря. Я посмотрела на леди Инграм, и она ответила вопросительным взглядом. Вероятно, ее снедало любопытство, как я отреагирую. Передайте вашему брату мою глубочайшую благодарность. От смущения было непросто подбирать слова. Это действительно очень милый и приятный сюрприз. «А еще вкусный», — добавила Бетти, запустив руку в корзинку, содержимое которой стремительно таяло. «Леди Ингрэм, вы останетесь с нами на чай?» «Благодарю за предложение, но нет». «Но вы же не ради малины проделали такой путь», — удивилась я. «Нет, конечно. У меня было кое-какое дело к мистеру Хьюзу». Я поняла, что речь идет о громе. Джеффри как-то поведал мне, насколько Мелани одержимо планами выкупить и восстановить первого коня. Кажется, это был немалый повод для беззлобных шуток между братом и сестрой. «Может, стоит поговорить о громе с лордом Блэквудом, раз Тони ни в какую не соглашается отдать вам детали?» «О, нет, я слишком хорошо знаю Генри», — замахала руками Леди Инграм. давая понять, что даже говорить об этом бессмысленно. «Ладно, жаль, что Тони болеет, Придется зайти к нему в другой раз. Глядишь, и настроение у него будет получше. Всего доброго, была рада повидаться». Мелани развернулась, похоже, она собиралась идти в парк. «Мелани?» — окликнула я. «Нам же в другую сторону». «Вам, да, а я пришла оттуда». Она махнула рукой в направлении дорожки, которая, как я уже знала, привела бы ее в лес, разделяющий два поместья. «Не смотрите на меня так, Кити. Прогулки на свежем воздухе полезны для здоровья, а в лесу, к тому же, не так жарко. Да ладно, вам ни для кого не секрет, что я чудачка. Надо поддерживать своё ренаме. Леди Инграм одновременно легко и размашисто зашагала в том направлении, которое и запланировала. А я, как и всегда, пребывала в смешанных чувствах от очередной неожиданной встречи. С одной стороны, довольно странно, что Джеффри передал записку через Мелани. Хотя, если подумать, ей он доверяет больше всего. Похоже, что этот визит был оправдан ничем иным, как заботой о моей репутации. В этих безлюдных краях легко забыться и начать совершать глупости. Могла ли я, сидя в столице, подумать о том, что буду завидовать девушке вроде Мелани, невыносимо бестактной и такой свободной? Какое-то время мы с Бетти провели в нашем укрытии, и когда корзинка опустела, засобирались в замок. Воспитанница, перепачканная ягодным соком, продолжала щебетать от Джеффри. И лишь мое смущенное согласие, что он действительно самый красивый мужчина на свете, позволило прекратить поток похвал. В ответ Бетти пообещала больше не затрагивать тему моей свадьбы. Но сделала она это с таким хитрым выражением на лице, что я ни на секундочку ей не поверила. Солнце все еще было высоко. легкий ветерок приятно холодил лицо. Заканчивать прогулку не хотелось ни одной из нас, а потому я не стала окликать Бетти, когда она в припрыжку побежала по дорожке, ведущей в обход. Там, с другой стороны замка, располагался сад с живой изгородью. Лабиринтом идеальных дорожек и выходом на большую террасу. Слева от нее, словно в стремлении нарушить сложившийся порядок, стояла беседка. Она была так густо увита плющом, что издали напоминала большое косматое чудовище, по ошибке забредшее в мир правильных кустов. Однако сегодня у странной беседки появилась достойная конкурентка. Леди Ричардс напоминала ворону в своем неизменном черном платье. И даже копна огненно-рыжих волос, уложенных в сложную прическу, не меняла впечатления. Ее присутствие за летним столиком оказалось лишним и народным. Хотя, возможно, все дело в моем предубеждении против вдовы. При всем желании мы с Бетти не могли пройти мимо. Вид у Леди Ричардс был усталый. Она обмахивалась веером, потягивая розовое вино. Судя по сдвинутой чашке и нетронутой тарелке с эклерами, к чаю она так и не приступила. «А, это вы?» — скучающим тоном протянула гость вместо приветствия. Похоже, леди Ричардс имела чуть ли не гипнотическое воздействие на Беатрис. Девочка замерла на месте, напряглась всем телом и стала похожей на беззащитного зверька, обнаружившего себя в компании хищника. Вдова, пригубив вина, беззастенчиво разглядывала нас. «Святые небеса, Бетти, чем ты занималась? Таскала туда-сюда землю в корзинке?» Холёное лицо леди Камилы скривилось, верхняя губа приподнялась, а возле носа появились складки. Брезгливость явно не красила эту даму. милая дитя, ты язык проглотила? Мне казалось, я уже объясняла тебе, что воспитанные девочки должны честно и прямо отвечать на вопросы взрослых». В какой-то момент мне показалось, что Беатрис словно уменьшилась, а на ее щеках появился нездоровый румянец. Я не могла позволить этой женщине продолжать нервировать ребенка. Боюсь, это моя вина, Леди Ричардс, сказала я, сделав шаг вперед, чтобы воспитанница оказалась позади. У нас был урок травологии в оранжерее, и я не позаботилась о том, чтобы прихватить фартук. Травология? Задумчиво произнесла вдова и, осушил бокал, добавила. В мое время это была наука о том, как правильно хранить и смешивать травы. Верно? согласилась я. Но прежде их надо вырастить. «Удивительно точное замечание», усмехнулась собеседница. «Вот и еще один повод заставить Генри нанять садовника, а не полагаться только на магию замка. Простите. Чтобы переложить на него всю грязную работу, вам платят, чтобы вы обучали девочку наукам, а не копанию в земле». «В последнем, к сожалению, я сильно уступаю Големам» вырвалось у меня. «О, да, А вы даже не представляете, как сильно проигрываете этим устуканам». «И не вы одна». Леди Камилла оглянулась, точно надеялась увидеть кого-то за своей спиной. Судя по характерному жесту, кого-то из прислуги. К примеру, услужливого дворецкого. «Но мы были одним». Леди Ричард слегонько пожала плечами, точно говоря, чего я ожидала. И потянулась к вину. Новая порция была более чем щедрой, и я с удивлением увидела, что в бутылке из рубинового стекла осталось меньше половины. Было очевидно, что, несмотря на все внешнее спокойствие или даже вальяжность, леди Ричардс чем-то сильно встревожена. Стала ли бы она иначе налегать накрепленное розовое в середине дня? И будто в ответ на эти мысли вдова, обращаясь к Бетти, заявила... Порой мне кажется, что ум твоего отца занимает исключительно вопросы технического прогресса. В то время как сердце его полностью принадлежит артефактам. И тем, кто умеет их делать. Неожиданно процедила Бетти сквозь зубы, глянув на меня в поисках поддержки. О, деточка, твое желание быть похожей на мать похвально. Но ты точно пошла не в нее. Ви была настоящая леди, воспитанной и утонченной. Но не зря говорят, что природа частенько отдыхает на детях. Опыт показывает, что племенной брак встречается не только у лошадей и собак. Я не верила своим ушам. Да как она может говорить такое? Это пудло и низко. Все во мне бурлило от нарастающего гнева. На языке вертелось сказать ей А сама ты не бракованная. Но я не успела. Откуда ни возьмись, рядом с вдовой Ричардс возник комок грязи. Он поднимался все выше и выше. Я кинула взгляд на Бетти и все поняла. Воспитанница с побледневшим от гнева лицом нашептывала заклинание. А грежок тем временем оказался прямо над головой леди Ричардс. Я положила руку девочки на плечо и сжала мысленно, умоляя ее не делать глупостей. Но Бетти решила иначе. Шмяк! Грязевая кучка плюхнулась прямо на голову вдовы. Леди Ричардс осторожно потрогала прическу. Пальцы тотчас покрылись грязью. «Что?» Вид у вдовы был обескураженный. «И пусть мне придется пожалеть о том, что не остановила Бетти, я бы не упустила шанс увидеть падение Гришка еще раз». «Что это такое?» Она повторила вопрос, и в ее голосе послышалась истерическая нотка. «Птицы?» Предположила я, надеюсь, что мысли о магическом вмешательстве леди Ричардс в голову не придут. Видимо, вьют гнездо. «Из грязи?» Она повысила голос. «Ласточки так делают. Катают комочки из земли, а потом вплетают туда стебельки и ветки». Леди Ричардс шумно выдохнула воздух. Удерживать самообладание ей удавалось с трудом. Она подняла голову и, осмотрев стену, зло уставилась на меня. «Как-то я не наблюдаю поблизости ни птиц, ни гнезд. Не находите это странно, мисс Лавлейс? А может, им так понравилась ваша прическа, что они надумали свить гнездо прямо в ней?» Внезапно выдала Бетти. «Повтори, что ты сказала?» «Я говорю, воспитанница сделала самый невинный вид. У вас очень красивая прическа. Ее даже грязь не портит». «Да как ты смеешь?» Что посеете, Леди Ричардс. Я была полна решимости защитить девочку, и когда вдова перевела свой полный ненависти взгляд на меня, добавила. Уверена, Бетти хотела утешить вас скрасить неловкую ситуацию комплиментом. Наверняка вы сами учили ее чему-то такому. Наверняка. Но мои уроки, похожи, ничто по сравнению с вашими. В искусстве дерзости вы обе явно преуспели. Я, пожала плечами делая вид, что не понимаю, о чем говорит леди Ричардс. Вдова тем временем пыталась отряхнуть грязь с головы и, вытерев перепачканные руки салфеткой со стола, оказалось, снова обрела относительное спокойствие. «Запомни, милые дитя, дерзость — оружие безродных». «Или необходимость?» Я взяла паузу. «Если намереваешься дерзать в учении?» «Простите, леди Ричардс, но моя подопечная должна привести себя в порядок». «Беатрис, немедленно отправляйся к себе, вымой лицо и переоденься». Дважды повторять не пришлось. Сделав быстрый книг, сын, девочка, точно испуганный заяц, сорвалась с места и пролетела мимо гостей. «А я-то думала, что ваши слова про коготки, которые вы поможете отрастить девочке, — метафора. Похоже, за насмешкой Леди Ричардс попыталась спрятать раздражение. А ведь действительно что-то такое звучало при нашей первой встрече». Я сохраняла бесстрастный вид. Женщина явно пыталась втянуть меня в ссору. Но я не собиралась доставлять ей такой радости. Вдова же не унималась. Посмотрим, что скажет хозяин, когда узнает, какую бессовестную дамочку он назначил в наставнице для своей дочери. Все-таки наглости вдове не занимать. Кто еще жаловаться должен после таких-то заявлений? Леди Ричардс намеренно пыталась унизить меня, но что еще хуже? Беатрис. И это явно происходит не впервые. Но она не учла, что за это время мне удалось получше узнать лорда Блэквуда. Да, он может насмешничать, а временами выглядит по-настоящему суровым, однако достаточно проницателен и справедлив, чтобы мне не нужно было опасаться его гнева. К тому же Блэквуд прекрасно видит, насколько мы с Бетти далеко продвинулись в обучении. И знает о том, как я стараюсь не только учить малышку наукам, ну и по мере сил вернуть ей утраченную из-за потери матери детскую радость и беззаботность. Зря леди Ричардс перешла к угрозам. Я вздохнула, выдохнула, подождала, пока она насладится своей мнимой победой, и сказала. «В таком случае хочу напомнить вам об одной детали, которая, кажется, ускользнула от вашего внимания. Я не просто так живу в золотых холмах. Меня нанял лорд Блэквуд на должность гувернантки для своей дочери». И если у вас есть какие-то замечания касающиеся моей профессиональной деятельности, вы вправе сообщить о них моему, как вы выразились хозяину. Во всех остальных вопросах, боюсь, все не так просто. Леди Камилла смотрела на меня с удивлением, точно мебель внезапно обрела голос. Неужели надеялась, что я поддамся на ее угрозы? Я не гувернантка, я работаю гувернанткой, чувствуете разницу? Лорд вот мой работодатель, а не рабовладелец. В вопросах чести я остаюсь такой же леди, как и вы. Нравится вам или нет, но мы равны. Мое слово против вашего. Рот леди Ричардс открылся и закрылся точно у рыбы. Будто она хотела что-то сказать, но так и не смогла придумать достаточно едкий ответ. О том, что он был бы именно таким, я нисколечко не сомневалась. Об этом свидетельствовал ее тяжелый, полный гнева взгляд. Но, похоже, полбутылки вина средь бела дня плохо влияют на умственные способности, недословесных пикировок. Всего доброго, леди Камилла. Пользуясь легким замешательством вдовы, я поспешила уйти. Сердце заполушно стучало, я опасалась, что леди Ричардс пойдет за мной, решив продолжить перепалку. И тогда шансов не наговорить лишнего уже не останется. И когда этого не случилось, я ощутила приятное торжество. Бетти, конечно, та еще не годница с этим своим грешком. Но справедливость восстановлена. А если Камила действительно нажалуется Блэквуду, то я попросту расскажу ему правду. Вдова действительно постоянно придирается и унижает девочку. И что-то мне подсказывает, мне он поверит больше, чем ей».